Я, как сыр в масле, катался первые дни. Всякий меня лелеял и баловал. Сам Флоримон за мной ухаживал и был ко мне внимательнее, чем даже требовалось. Мартина за ним следила, ревнуя обо мне больше, нежели я сам. Колоди меня угощала своей милой болтовнёй. Сажали меня в самое лучшее кресло, за столом подавали первому. Когда я говорил, слушали, мне было очень хорошо. Очень хорошо. О. Просто сил не было. Я не мог выдержать, мне не сидело на месте. Каждые 3 минуты я путешествовал то вниз, то вверх по лестнице, которая вела на мой чердак. Это изводило всех. Мартина, неистерпеливых, всякий раз вздрагивала и молча ёжилась, заслышав скрип моих шагов. Будь это ещё хоть летом, я бы пускался странствовать. Я и странствовал, но только дома. Осень была студёна, густой туман застилал поля, а дождь лил да лил день и ночь. Я был пригвождён к месту, а место было не моё, чтоб его У этого бедняги Флоримона был дурацкий вкус с претензиями. Мартина на это не смотрела. И все в доме, мебель, вещи меня коробило. Я страдал. Мне хотелось все переменить и переставить. Так руки и чесались. Но владелец следил зорко. Стоило мне до чего-нибудь дотронуться, подымалась целая история. Был там в столовой в особенности один кувшин. украшенной парой целующихся голубков и слащавой девицей с жеманным обожателем меня от него тошнило я умолял флоримона хотя бы убрать его со стола когда я ем у меня куски в горле застревали я подавился но этот скотина это было его право мне желал он гордился этим лакомым кусочком если вещь была сборная Он видел в ней верх искусства, и мои гримасы всех только веселили. Что тут делать? Смеяться над самим собой. Ясное дело, я был дурак. Но по ночам я ворочался в постели как котлета, в то время как на сковороде, то есть на крыше, у меня над головой безостановочно потрескивал дождь, а расхаживать на чердаке у себя я не решался. потому что от моей тяжёлой поступи он сотрясался. И вот однажды, сидя в раздумьин на постели и свесив голые ноги, я сказал себе: "Калабрюньон, не знаю когда и как, но я отстрою свой дом. С этой минуты я повеселюсь". у меня был тайный замысел я разумеется не стал говорить о нём детям они бы мне ответили что в смысле жилище для меня всего пригоднее сумасшедший дом но где достать денег прошли орфеи бы века Не амфионы, пастыри народов, Не водят камни хороводов, Схватив друг дружку под бока, И не возводят стен и сводов, Иначе, как под песню кошелька. А мой кошелек и совсем онемел, Хоть, правда, и раньше скверно пел. Я, не колеблясь, Воззвал к кошельку моего приятеля Паяра. Откровенно говоря, этот почтенный человек мне его не предлагал. Но так как мне бывает просто приятно обратиться к другу за услугой, то я думаю, что и ему должно быть не менее приятно мне ее оказать. Я воспользовался затишьем на небеси, чтобы сходить в дурный си. Висели низкие серые тучи, влажный и усталый ветер, Налетал как большая мокрая птица, земля прилипала к ногам, а на поля осыпались рея жёлтые листья орешников. Не успел я раскрыть рот, как Поярв встревоженно меня перебил: и начал жаловаться на застой в делах, на скудное поступление, на безденежье, на своих клиентов, так что я ему сказал: "по ярма, я душа, хочешь в долг полгроша". я был обижен. он ещё того больше. и мы продолжали хмуро беседовать с холодными лицами о том о сём, я озлобленный, он сконфуженный Он раскаивался в своей скаридности. Бедный старик, человек неплохой, он меня любит, я это знаю, еще бы. Он с удовольствием отдал мне свои деньги, если бы это ему ничего не стоило. И даже проявивая настойчивость, я бы добился от него того, чего я хотел. Но не его вина, если в нем сидят три столетия ростовщиков. можно быть обывателем и в то же время щедрым конечно это случается иной раз или случалось говорят но всякий добрый обыватель если дотронуться до его кошелька первым делом невольно скажет нет мой приятель дорого бы дал теперь чтобы сказать да но для этого требовалось чтобы я вернулся к прежнему а я не желал Я человек гордый. Когда я обращаюсь к приятелю с просьбой, я считаю, что оставляю ему большое удовольствие, и если он колеблется, я больше не хочу, ему же хуже. Итак, мы беседовали о вещах посторонних, с сердитым голосом и с тяжестью на душе. Я отказался от завтрака, это его окончательно расстроило. Я встал, Панорин в голову, он проводил меня до порога. Набираясь уже за ручку, двери я не выдержу. Обвил рукой его старую шею и молча поцеловал его. Он от души ответил мне тем же. Потом робко спросил: "Кола? Кола? Хочешь?" я сказал об этом не будем больше говорить я упрям Кола! продолжал он с виноватым видом отстань-с хоть позавтракать это, говорю, другое дело позавтракаем вдруг поер мы поели за четверых но я остался твёрдо каменным и от своего решения не отступил. Конечно, я сам себя наказывал, но и его тоже. Я вернулся в Кламси. Предстояло отстроить заново моё жильё без рабочих и без денег. Остановить меня это не могло. Что я себе ввинтил в голову? Ввинчен на чёрт возьми не в каблук. Я начал с того, что внимательно осмотрел пожарище, отбирая всё, что могло пригодиться. Обгорелые балки, почернелые кирпичи, старое железо, четыре шаткие стены, чёрные как шапка труба чисто. Затем я повадился ходить тайком в шеврош, в каменоломни, ковырять скаблить глодать земные кости, славный камень красивый и кровавый, у которого в прожилках словно запёкшаяся кровь. И весьма возможно также, что идучи лесом, я иной раз помог какому-нибудь престарелому дубу, доживавшему свой век, обрести покой. Быть может, это запрещено, возможно и это, но если делать только то, что разрешено, слишком уж трудно было бы жить леса принадлежат городу и для того чтобы ими пользовались ими и пользуются не поднимая шума само собой и пользуются в меру потому что помнят надо оставить и другим но взять <свят> это ещё пустяки требовалось унести благодаря соседям Я управился из этим. Кто судил по возке, кто волами или инструментом, а кто и просто подсабил, благо это ничего не стоит. У ближнего своего можно попросить всё что угодно, даже его жену, но только не денег. Я его понимаю. Деньги это то, что может ещё быть, то, что будет, то, что могло бы быть. За деньги всё, о чём мечтаешь, остальное уже есть. Это всё равно как если бы его и не было. К тому времени, когда мы с Робенэ, он же Бине, смогли наконец приступить к установке первых лесов, настали холода. Меня называли сумасшедшим. Дети мои ежедневно устраивали мне сцены, а наиболее снисходительные советовали мне подождать хотя бы до весны, но я и слышать не желал. Я ничего так не люблю, как злить людей или их вождей. Слов нет. Я отлично знал, что не смогу своими силами, да еще зимой, выстроить дом. Но с меня довольно было бы шалаша крыши кроличьей будки. Я человек общительный, это верно, но желаю быть им, когда захочу, а если мне не угодно, то и не быть. Я словоохотлив, я люблю побеседовать с людьми, это верно, но я хочу иметь возможность беседовать и с собой, наедине, когда мне вздумается. Из всех моих собеседников это наилучший, и я им дорожу. Чтобы с ним повидаться, я готов пройти босиком по морозу, без штанов. И вот именно для того, чтобы без всякой помехи вести разговоры с самим собой, я и строил, с таким упорством, не взирая ни на какие пересуды свой дом и посмеивался над нравоучениями моих детей. Увы! Последним посмеивался Не я. Однажды утром в конце октября, когда город весь закутался в иней, а на мостовой поблёскивала серебряная слюна гололедицы, я, взбираясь на лиса, поскользнулся на перекладине и трах, очутился внизу скорее, нежели снизу забрался наверх. Деня кричал. Он убился. Сбежался народ, поднял меня. Мне было досадно. Я сказал: "Да это я нарочно. Я хотел встать сам". А щиколоточка, щиколоточка моя. Я упал опять. Щиколоточка, показалось, сломана. Меня уложили на носилки. Мартина идя рядом вздымала руки, а соседки шли следом, перечитая и обсуждая случившееся. Мы напоминали картину, сошедшую с холста, положение в гробе Иисуса Христа. "Маи Марии власть!" кричали, махали руками и топатали. "Мёртвый бы проснулся, я-то не был мёртв!" Но притворялся таковым, иначе весь этот дождь обрушился бы на меня. И благолепный, недвижимый, с торчащим к небу тычком бородки, Я злобствовал в душе, хоть вид имел прекроткий.